Глава 57. Об украшении магазина больше не шло и речи. Гирлянды и мишура валялись без дела на ковре точно яркие змеи. Ёлочные игрушки так и остались в своей пупырчатой пленке, а подвеска машины Сью по-прежнему страдала от веса гигантской ёлки, лежавшей на крыше. Подруги не шевелились. Они сидели за столом и спорили, что делать с этой информацией. Все знали, что Оливер работал инженером, уволился из-за очень большого стресса и стал пекарем. Он этого не скрывал. Но все думали, что он был инженером-строителем или инженером-механиком, который отвечал за создание бетонных эстакад или промышленного оборудования. Им никогда не приходило в голову, что Оливер мог быть инженером связи. Да и Зинь нервно сжимала руки. «Я не хочу». — Еще одного разноса от детектива Финчер. Она сказала, если у нас появится любая информация, надо тут же сообщить ей. — Да, это информация, — согласилась Сью. — Но относится ли она к делу? — Это не означает, что убийца Оливер. Помните, она сказала, что можно в интернете посмотреть, как отсоединять телефонные кабели. — Относится, — сказала Фиона. — Оливер живет здесь. Он местный. Это точно важно. — Серийных убийц определяет территория, на которой они убивают. Помните? Не обязательно характер или способ убийства. Это всего лишь хитроумные выдумки Голливуда. Неравнодушная сью, вызывающая выпятила челюсть. Но я бы сказала, что убийцу действительно определяет способ убийства. Домино, последовательность чисел, нацарапанные на них имена, возраст жертв. Он кричит нам о чем-то. но ну, о чем? Только последняя жертва не была пожилой. — напомнила Дэйзи. — И было за пятьдесят. — Ладно, — призналась Сью, — но они все жили одни. А одни живут в основном пожилые, овдовевшие или разведенные люди. Это просто закон средних чисел, и гораздо проще убить кого-то, кто живет один. Именно пожилые чаще живут одни. Это не обязательно значит, что убийца выбирал их целенаправленно. Но он должен быть местным. Вспомни тех, кого он пытался подставить. Мэлори, Софи, святая Джун. — Оливер имел что-то против этих троих? — спросила Дейзи. Неравнодушная Сью кивнула. — Они все на этой фотографии. Это должно быть как-то связано. Софи нет. Софи сюда еще не переехала. Тогда она жила в Лондоне. К тому же на фотографии есть и другие люди, которых мы не знаем. Какая история у них? Так продолжалось почти целый час. Фиона, Дейзи и Сью ходили вокруг да около бурля теориями, но все они оказывались необоснованными и хлипкими. Тогда подруги возвращались к прежней точке, так ничего и не решив, и даже не приблизившись к тому важному вопросу, который действительно стоило задать. Возможно, потому что никто не хотел брать на себя ответственность за решение, стоит ли им рассказать детективу Финчер о том, что Оливер работал в телефонной компании. — Что нам делать, Фиона? — спросила Дейзи. Фиона глубоко вздохнула. — Не думаю, что нам есть что ей рассказать. Уверена, она с командой уже проверила всех инженеров связи в радиусе 50 километров. Оливер уволился 20 лет назад. Разве его внесли бы в этот список? Фиона призадумалась. Вдруг убийца ускользнул. Высока вероятность, что полиция наводила справки только о работающих инженерах связи или о бывших сотрудниках, но не более десяти лет назад. — Конечно, лучше перестраховаться, — заметила Дейзи. — Даже если Оливер не виновен, полиции надо знать. Тогда они смогут удалить его из списка подозреваемых. — Исключить, — поправила ее Сью. — Простите, исключить из списка подозреваемых. «Почему у меня всегда проблема с этой фразой?» В словах Дейзи был смысл. Даже если они сомневались или считали Оливера невиновным, с их стороны ответственным решением будет сообщить обо всем полиции. Там должны знать все факты. К тому же гораздо хуже, если Оливер все же окажется убийцей, а они им не скажут. Кроме того, они не хотели оказаться по разные стороны баррикад с детективом Финчер, Подруги ее уважали, даже симпатизировали ей. И если они второй раз скроют от нее информацию, то окажут себе медвежью услугу. Разумом Фиона это понимала. И все же не торопилась звонить полицейским. Ей не хотелось тыкать пальцем в кого-то. Работа детектива оказалась сложнее, чем она предполагала. У действий имелись последствия, так что нужно быть уверенным в том, что собираешься сделать». Феона всегда была человеком логичным и последовательным, решительным, уверенным в себе и никогда еще не чувствовала себя такой безвольной и растерянной. Из ступора их вывел звук колокольчика. помяни черта!» Со своей привычной шаткой башенкой из формы с тортами вошел Оливер, а за ним Стюарт с собственной стопкой пирогов и, как всегда, уткнувшись в телефон. Обычно троица радостно здоровалась, Но сейчас они молчали, застыв на месте. Всех троих мучила единственная, всепоглощающая мысль — убийца Оливер. Он не заметил ни отсутствия у них реакции, ни тени страха на побледневших лицах. Похоже, его больше беспокоило состояние магазина. — Что у вас тут случилось? — спросил он. — Вот Санта-Клаус взорвался. — Ох, э -э -э да ответила Фиона, с трудом, сглотнув ком в горле. «Кажется, мы не рассчитали время. Надо было раньше начать». Оливер цокнул языком. «Ну, если еще день за столом, быстрее не будет». «Куда это поставить?» Он снял жестяную форму сверху башни из тортов, выискивая свободное место. Фиона, поднявшись, принялась нервно расчищать стол, рукой сдвинув все украшения. «Все в порядке?» спросил Оливер. «Какая-то вы дерганая». Фиона не могла выдавить ничего внятного, поэтому неравнодушная Сью пришла ей на помощь. — Не дерганная, взволнованная. У нас сегодня ежегодный день украшательств, если вдруг вы не увидели. Оливер пожал плечами. — Так я и подумал, поэтому и... Он снял крышку с формы, показывая плотный, увесистый рождественский пирог с идеальной глазурью, поверх которой красными завитками было написано «Веселого Рождества». Фиона уставилась на прекрасный торт, чувствуя всю абсурдность и противоречивость ситуации. Минуту назад они спорили, подходит ли Оливер на роль кровожадного серийного убийцы-психопата. А теперь он приносит им праздничный торт, предусмотрительно подгадав к их дню украшательств. Разве в черном сердце хладнокровного убийцы есть место благотворительным тортам? Ужасное несоответствие. Часть Фионы была благодарна, другая же находилась в шоке, гадая, приготовлен ли торт теми же руками, которые обрывали жизни. Ох, Оливер, спасибо! Да без проблем. По лицу Оливера было сложно что-то понять. Обычно Фионе это удавалось легко, просто в разные степени раздражения. Однако сейчас он смотрел на Фиону со смесью любопытства и озадаченности. Оливер был не глуп, он знал, что-то не так. Дэйзи принесла из кладовой тарелку и переложила на нее торт, передав Оливеру пустую жестяную форму. — Весьма признателен, — поблагодарил он. — Нам пора идем, Стюарт. Стюарт, крякнув, но так за все время в магазине и не оторвав глаз от экрана, неуклюже двинулся вперед и врезался в своего отца, который, покачнувшись, чуть не уронил свою шаткую конструкцию сладостей. — Стюарт, смотри под ноги. — Прости, папа. Неплохо было бы тебе хоть раз убрать телефон. Стюарт всем видом изобразил ужас от подобной идеи. Фиона углядела под ногами Оливера связку ключей. «Оливер, кажется, вы уронили ключи!» — она подняла их и протянула владельцу. Вдруг Фиона заметила лишь мельком, но выброс адреналина уже попал в кровь два странного вида предмета, выделявшихся на фоне обычных ключей. «О, спасибо!» — опустив формы с тортами, Оливер убрал связку обратно в карман. «Нам лучше поторопиться, пока мой сын тут больше ничего не разнес». Фиона, крепко сжав зубы, чтобы не сказать того, о чем пожалеет, коротко кивнула. Оливер заметил этот беззвучный ответ, как и остальные. Мужчина в последний раз странно взглянул на нее и направился к выходу. Стюарт поплелся за отцом, следом приклеившись глазами к телефону, урок на пользу не пошел неравнодушная сью встав из за стола открыла им дверь проводив пекари она бросилась обратно что она что такое думаю убийца Оливер».